Хирн решил, что у Брауна странное лицо. Если приглядишься, замечаешь у него следы тропических язвочек, грустный и отчужденный взгляд, морщины на коже. Он выглядел удивительно старым. Но то же самое можно было сказать обо всех ветеранах. Их легко было отличить от других. Вот, к примеру, Галлахер, который, видимо, и всегда так выглядел, но он пробыл во взводе тоже долго. Или Мартинес, который казался более хрупким, более чувствительным, чем остальные. Его правильное лицо было нервным. Он все время мигал, когда в то утро разговаривал с Хирном. Именно его, казалось, можно было выбрать для рекламы первым. Но все же он, по-видимому, был хорошим человеком. Мексиканцу нужно было быть таким, чтобы стать хорошим сержантом. Или Уилсон, и тот, которого они называли Рэдом. Хирн наблюдал за Волсоном. У него было грубое лицо человека, прошедшего через многие испытания, и эту грубость еще более оттеняла необыкновенная голубизна его глаз. Его смех звучал надсадно и саркастически, как будто все было ему противно, и иным не могло быть. Волсон был, видимо, тем человеком, с которым стоило поговорить, но вместе с тем он казался неприступным. Эти люди взаимно дополняли друг друга и вместе выглядели крепче и грубее, чем поодиночке. Когда они лежали на койках, их лица казались единственным живым предметом в трюме. Их полевая форма была старой, выленившей до бледно-зеленого цвета, а борта катера от ржавчины стали внутри коричневыми. Ни цвета, ни движения в трюме не было, взгляд привлекали только солдатские лица. Хирн отбросил окурок. Слева, не более чем в полумиле, виднелся остров. Береговая полоса была узкой в этом месте. Кокосовые деревья росли чуть ли не у самой воды. За ними рос кустарник, густое переплетение корневищ, виноградных лоз и других растений, деревьев и листвы. Дальше от берега виднелись высокие, прочно осевшие на землю холмы, вершины которых терялись в покрывавших их лесах. Очертания холмов были резкими, прерывистыми и пустынными, и вместе с голыми пятнами скал напоминали шкуру бизона, когда он линяет летом. Хир оценил силу сопротивления этого участка суши. Если рельеф вместе их высадки завтра окажется таким же, то придется здорово попотеть, преодолевая это препятствие. Неожиданно сама идея разведки с тыла показалась Хирну фантастической. До него опять донесся мерный стук двигателей катера. В разведку его послал Каммингс, и поэтому можно было сомневаться в задаче взвода, не доверять тем мотивам, по которым Каммингс решил выслать его. Хирну казалось невероятным, что Каммингс перевел его на эту должность по ошибке. Не может быть, чтобы генерал не знал, что Хирна такой перевод вполне устраивает. А может быть решение о его переводе исходило от Даллисона? Хирну это показалось сомнительным. Он легко мог представить себе, как Камингс подсказал эту идею Даллисону. А задание на разведку весьма вероятно явилось итогом размышлений генерала о переводе его Хирна в разведывательный взвод. Тем не менее посылка разведывательного взвода представлялась Хирну расточительством. Хирн давно понял, какую злобу мог затаить Камингс, но не мог представить себе, чтобы тот решился целую неделю обойтись без взвода только по соображениям личной мести. Он мог отомстить легче и проще. Кроме того, Каммингс был слишком хорошим военачальником, чтобы допустить расточительность. Возможно, он считал разведку эффективным маневром. Хирн беспокоило только то, что генерал мог и не сознавать, Почему он в действительности принял такое решение? Конечно, казалось маловероятным, чтобы они смогли пройти 30-40 миль по диким джунглям и горам, пройти через перевал, разведать тылы японцев и возвратиться. Чем больше раздумывал Хирн, тем труднее казалась ему задача. Он был неопытен, и задача, возможно, была легче, чем он считал и все-таки она казалась ему сомнительным предприятием. Самолюбие Хирна было отчасти удовлетворено тем, что ему поручили командовать взводом. Что бы ни думал Каммингс, эта должность нравилась Хирну больше других. Он предвидел беспокойство, опасности, неизбежные разочарования, но, по крайней мере, это было настоящее дело. Впервые за много месяцев У него снова появились какие-то простые и ясные желания. Если бы он справился с делом, если бы все обернулось, как он хотел, у него был бы налажен контакт с людьми. Хороший взвод. Он удивился. Это был слишком наивный, слишком идеальный подход к делу с его стороны. А с другой стороны, смехотворный. Хороший взвод. Для чего? чтобы действовать немного лучше в системе, которую он презирал, и внутренний механизм, который открыл перед ним Каммингс. Действовать потому, что данным взводом командует он, что взвод – предмет его забот. Но это типичный подход собственника. И элементы такого подхода с его стороны на лицо Патернализм. Правда состоит в том, что он не готов для нового общества Каммингса которым все пускается в обращение и ничто не является собственностью.